Глава 16. Станция «Надежда» исчезла вместе с флотами «Рэйв». На этом можно ставить точку. Цивилизации вселенной Нера с вторжением «Рэйв» справились. Отразили не без труда и не без помощи станции «Надежда» и ее флотов, но результат оправдывает все потери. Илья осмотрел пространство и скопившиеся флоты цивилизаций. Самый подходящий момент, чтобы провести в жизнь задуманное — Немешко связался с командующими флотами всех цивилизаций и пригласил на свой флагман. Командующие согласились и прибыли на флагмана Королева. Пока пребывали на связь вышла королева Сервилей, с которой ему довелось воевать в звездной системе Лонов. «Командующий, я улетаю вместе с флотом. Желаю удачи и еще. Постарайся объединить флоты и нарастить их мощь. Помни». В следующий раз нас может не оказаться рядом. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Постараюсь, королева? Благодарю за помощь. Наша вселенная в долгу у вас. Если возникнут проблемы, обращайтесь. Кто знает. Может и придется. Удачи, командующий, удачи. Бальтеса попрощалась с командующим королевым. Осталось одно дело, и она его решила довершить. Связалась с королевой Митов. «Королева, я улетаю. Надеюсь, что ты воспользуешься моими советами». «Обязательно воспользуюсь. Уже растут несколько королев, которые заменят меня». «Отлично. Приятно осознавать, что такие, как мы, расселены по другим вселенным». «Еще один совет. Войди в состав Звездного флота цивилизаций. Он сейчас ослаблен. Твоя помощь вселенной необходима». «Понимаю». Но ты знаешь наши инстинкты. Они требуют захвата территорий всех цивилизаций. Более того, они могут входить в нашу пищевую цепочку. Королева, помни, цивилизации вселенной Нера не так просты. Большую часть составляет бессмертная. Измени генетические коды и установки. В противном случае тебя ждет уничтожение. Если чувствуешь, что не справишься с коллективным разумом, то отгородись от всех и заблокируйся в своей галактике. Живи и строй свое общество. Я поняла. Пока не знаю, что ответить. Попробую первый вариант. Если не получится, свяжусь с тобой. Сама заблокироваться не смогу. Я помогу. На этом и расстались. Бальтесса увела флоты в порталы, и вскоре они вышли уже во вселенную Лотос, где их ждала станция Надежда. Илья вошел в зал совещания, и командующие встали, приветствуя его. Он уселся во главе стола и приступил, собственно, к тому, зачем их собрал. Поздравил с победой и заговорил совсем не торжественно. «Друзья, нам очень повезло отстоять вселенную и свободу. Но отстояли мы ее исключительно благодаря помощи станции «Надежда» и ее флотов». Оглядываясь назад, понимаю, вторжение пошло успешно, потому что мы не были готовы к нему. Реи громили нас по одному, и только объединившись с лотом биномов, нам удалось нанести первое поражение Реям. У нас непростая история. Это вторжение второе. Первое вторжение осуществляли Олит. Теперь они нам помогли. Кстати сказать, повелитель Ютл продлил действие заводов по производству первочастиц. У нас появилась возможность быстро восстановиться. Теперь о главном. Для чего я вас собрал? Предлагаю создать объединенный флот цивилизации прямо сейчас, чтобы исключить повторение ошибок прошлого. Собравшиеся молчали, не зная, что ответить. Они понимали Илью, понимали его несколько сбивчивую сумбурную речь. Молчали, не зная, как ответить, прежде всего потому, что такие вопросы решают правители цивилизаций. Заговорил контактер Митов Аравии в ментальном поле. Его понимали. Я, королева Митов, поддерживаю командующего Королева, которого знаю тысячи лет, и оставляю три своих лучших флота в составе Объединенного флота Вселенной, но только в том случае, если главнокомандующим Объединенным флотом будет избран королёв Моими флотами будут командовать контактеры Аравии, Аллаа и Митов. Поддержка ультиматум королевы мита возымела действие. Командующий флотом Лона Фажал присоединился к предложению. «А мой флот тоже входит в это объединение. Не нужно ждать решения политиков. Мы остаемся в объединенном флоте и подчиняемся главнокомандующему». Биномы тоже вошли. Остатки флота великанов присоединились. Колонистов представлял сам Илья. Что касается Трионов, у них пока флота не было, а тот, что был, представлял собой мизер. Все надежды Мар возлагал на оставшихся Реев. Конечно, это вопреки правилам идти впереди руководителей цивилизаций, но обстоятельства требуют такого решения, прокликотал министр обороны цивилизации Клет Одун. Осталась цивилизация миилов флот который сдал свою цивилизацию без боя, Командующий Ток находился здесь и был в затруднительном положении. Тион и Стронг находились рядом, понимая, как тому непросто. Однако молчали, давая командующему Току принять решение самостоятельно. Решение, за которое придется отвечать перед правителем Челом. Ток это понимал и не торопился. Наконец зашипел. Вариантов нет. Недавнее вторжение показало неспособность цивилизации защитить себя. «Мой флот входит в объединенные силы вселенной Нера». Королев не ожидал такого позитива. Тем не менее не растерялся. Поднялся и поздравил командующих с образованием объединенного флота цивилизации вселенной Нера. «Мы сделали главное. Объединили флот. Теперь сообщите об этом своим правителям». Я буду отстаивать интересы флота в Совете, если таковой останется. Если нет, образуется другой. А сейчас приказываю отправить корабли, подлежащие ремонту, на верфи, пополнить боезапас и дать отдохнуть экипажам, где и как, выберете сами. Но патрулирование Вселенной начинается с этого момента. Сделанный шаг очень рискованный. Его могли не поддержать правители цивилизаций. Единственное, за кого был уверен Илья, так это за Альбину, правительницу цивилизации Биномов. Так и случилось. Она решила принять у себя для ремонта все корабли флота, полагая, что начинается перетягивание каната и политическая борьба. Впрочем, не ошиблась. Илья доложил правителю цивилизации колонистов о Тону, о победе и создании объединенного флота Вселенной Нера. Что за флот, я не в курсе. Северов не звонил и не говорил. А то он, он не знает еще. А ты что, против? Да нет. Но в этом деле нужен порядок. Нужно все обсудить, просчитать. Никто не мешает это сделать. Обсуждай, считай. А флот уже защищает Вселенную. На такой аргумент ответить нечего. Пришлось согласиться. Северов так вообще впал в ступор. Как это без него его женили? Его возмутила сама процедура создания флота. королёв ты превысил свои полномочия!» «Неужели?» «Напомню, не ты ли поставил меня главнокомандующим?» «Ну я и что?» «Создать флот после вторжения не твоя забота». «А чья? Уж не твоя ли?» «Конечно моя, я же председатель конфедерации». «Бывший председатель бывшей конфедерации». «Это что?» «Переворот? Захват власти? Констатация факта. Собирай правителей цивилизаций. Пусть подтвердят твои полномочия. После того, как ты не смог организовать отпор вторжения флота Фреев. Не командуй, я тебе не подчиняюсь». «Антон, делай, что говорю». «Не соберешь по доброй воле, я соберу сам. И тогда твое положение ухудшится». «Ладно. Между нами было всякое, но врагами мы никогда не были. В чем дело?» Что случилось? Почему такой накат с твоей стороны? Только по одной причине. Ты не смог организовать работу и функционирование, созданное при твоем участии Конфедерации Солнц. Не смог? Значит, должен уйти или переизбраться. Но мы же победили! Рэй, выдавлены из вселенной Нера. Да, выдавленный. Но какой ценой? И, кстати, при минимальном твоем участии. Как же при минимальном? «А кто позвал на помощь Георгия Ютала?» «Звали все, в том числе и ты. Звали хором. Только это не заслуга, а провал твоей политики». Северов понимал слабость такой позиции. Понимал, что на совете правителей цивилизации ему придется несладко Вот так сгоряча они и вправду его могут сместить. «Нужно потянуть время. Пусть все войдет в обычную колею. А там начнется бюрократическая чехарда». Глядишь, и все забудется. Нужно решить вопрос с этим неугомонным Королевым. — Хорошо. Я соберу совет и сообщу тебе о дате его проведения. Наконец согласился Северов. или я понимал, что Северов — мастер бюрократических проволочек и подковерных интриг. Понимал, что он пытается выиграть время. — Так не пойдет. Созывай экстренно прямо сейчас. С ума сошел. Надо подготовиться... «Повестка дня, материалы, да много чего!» «Сказал же, соберу, значит, соберу!» Пытался выскользнуть Антон из цепких рук Ильи. «Спешу тебя огорчить, я уже назначил дату проведения заседания совета». «Как? Когда? Без меня?» «А вот так. Завтра в полдень здесь, на планете Прима». Антон уже готовится принимать гостей. «Что касается тебя, то и ты будешь участвовать». «Это самоуправство!» продолжал упрямиться Антон. Илья не стал продолжать разговор, ставший бессмысленным, а просто молча вышел из шикарного кабинета. Это он так внешне спокойно реагировал с Северовым. Внутренне был очень напряжен. Пришлось взять на себя организацию будущего вселенной Нера. Все зависело от того, как пройдет завтрашнее совещание. Он правильно рассчитал, попросив своих командующих которые представляли все цивилизации, кроме, правда, Трионов, довести до правителей цивилизации ситуацию и попросить прибыть на планету Эра для принятия стратегических решений, от которых будет зависеть будущая безопасность вселенной Нера. Вскоре командующие доложили о согласии правителей прибыть на планету Эра в назначенное время. Получалось, что прибудут все, кроме Трионов. Пришлось связаться с правителем Маром и объяснить ситуацию. Тот ответил ожидаемо. Командующий, понимаю всю важность предстоящей встречи, но прибыть не смогу. Космос не наша среда. Да и кораблей кот наплакал, как у вас говорят. Предлагаю свое участие в виде голограммы. Илья понимал, что переубедить Мара не удастся. Поэтому согласился, предупредив, о чем пойдет речь. Хорошо, я понял. «Ты хочешь вновь объединить цивилизации и сделать нас сильнее?» «Дело нужное». «Дело хорошее. Поддержу». На самом деле Мартак не считал. Вторжение принесло ему больше пользы, чем вреда. Он обзавелся мобильными помощниками, которые беспрекословно ему подчинялись и в будущем могли значительно усилить цивилизацию Трионов. Он еще не знал, что в других цивилизациях, которые были захвачены Реями, Ситуация приблизительно такая же. На связь вышел Северов, видимо, одумался. Тот действительно понял, что против течения идти себе дороже. И пошел на попятную. Илья, извини, погорячился. Предлагаю провести заседание глав цивилизации у меня в доме совета. Здесь все приспособлено для этого. Хорошо. Рассмотри три вопроса. Первый — мой отчет о вторжении РФ. Второй — меры по недопущению такого положения дел в будущем. Третий — избрание правительства конфедерации «Солнц». Северов начал спорить, но Илья его резко оборвал и предложил готовиться к встрече, после чего ушел со связи. Ему тоже нужно подготовиться к встрече. Он видел главную задачу такой встречи в законодательном закреплении созданного им объединенного флота. На встречу прибыли все правители цивилизаций. Митов представляла сама королева. Теперь она присутствовала в виде гипертрофированной смеси муравья, термита и осы. Королева? Вы ли это? Что случилось? Как вам удалось покинуть гнездо? Спросил я Королева, довольная произведенным эффектом, ответила. Все меняется, командующий. Я решила только управлять своей цивилизацией. Рождением поколений будут заниматься другие королевы. Мой внешний вид не окончательный, пока нахожусь в поиске. Невероятно. Сделать такой шаг непросто. Ваша цивилизация вступила в стадию эволюционного скачка. Надеюсь, что так. Кстати, о чем пойдет разговор на этом совещании? О будущем вселенной. Заседание начал Илья, хотя Северов пытался взять инициативу в свои руки. Тем не менее Илья настоял. Говорил не цветисто, но по делу. Ситуация вам известна. Победа стала возможной только после того, как мы объединились, а также благодаря помощи императора Георгия и повелителя Ютова. Чтобы в будущем не допустить подобного, необходимо укрепить нашу конфедерацию, а для этого создать правительство конфедерации, объединенный флот, парламент и исполнительные структуры на местах. «Высшим органам предлагаю совет правителей цивилизаций, а главу совета выбрать тайным голосованием». Быстро вопрос решить не удалось. Начались обсуждения. В целом концепцию Ильи приняли. А вот дальше детали назначения правительства и главное премьер-министра. Каждый тянул одеяло на себя. После нескольких дней обсуждения Илья понял, что все может утонуть говорильня. Поэтому взялся за дело сам. Сегодня здесь присутствуют только правители цивилизаций. Северов как бывший председатель, и я как главнокомандующий объединенным флотом цивилизацией. Вы уже обменялись мнениями. Поэтому предлагаю приступить к делу. Нужно выбрать президента конфедерации. Учитывая, что вы члены совета, вам и нужно выбирать кого-то из своей среды. Выборы будут проводиться тайным голосованием. «Тот, кто наберет большинство голосов, тот и станет президентом». Начались уточнения. Королева Митов поинтересовалась. «Главнокомандующий, может быть, кандидатура не из среды правителей?» Как показала практика, Северов стал таким избранным правителем. «И к чему это привело, мы все знаем». Тот скачил с места и закричал на весь зал. «Вина за это не только на мне, но и на всех вас. Это вы не соглашались давать флоты». Всячески тормозили мою работу и саботировали. — Успокойтесь, Северов, — проговорила Альбина. — Мы все это понимаем и примем взвешенное решение. Дальше пошел процесс голосования. Проходил не без эксцессов, требовалась масса уточнений. Наконец все готово. Осталась, правда, одна проблема. Как проголосовать правителю Трионов Мару? Он находился на заседании в виде голограммы. утрясли этот вопрос мар передал свои полномочия проголосовать илье когда тот заполнил бюллетень мар по закрытой связи сказал кого вписать туда как кандидатуру в президенты услышав илья вскочил с места но потом опомнился и вписал что делать это воля правителя мара голосование закончилось начался подсчет голосов занимались подсчетом контактеры аравии мид и алаа Вскоре озвучили результат. Он обескуражил. «Тайным голосованием правителей цивилизации Вселенной Нера президентом Конфедерации Солнца избран главнокомандующий королёв Илья Сергеевич», — бесстрастно проговорил переводчик на всех языках присутствующих правителей цивилизации. Илья встал не в силах вымолвить ни слова. Он ожидал чего угодно, только не такого исхода голосования — Наконец к нему вернулся дар речи, и он в волнении заговорил. «Неожиданно. Напомню, я командующий никогда не занимался административной работой на таком уровне». «Ничего», — ответила правительница Биномов-Голубева, — «мы поможем». Остальные ее поддержали. Илья понимал, вот если сейчас он не откажется, то придется тянуть от этот воздолго. Он не был готов к такому шагу. Северов смотрел злорадно и молчал, наслаждаясь его растерянностью. «Вы ошибаетесь, я не справлюсь!» Попытался он еще раз отвертеться от этой должности. Но, увы, слово взял правитель колонистов колониста Фотон. я кто, если не ты? Мы все здесь понимаем, кто спас цивилизацию от торжения Реев». Илья было хотел его перебить, но Атон остановил его жестом. Ты организовал сопротивление и оборону не благодаря нам, правителям, а вопреки, не подчиняясь прямым приказам, и оказался прав. Признаю это перед всеми. Я запрещал тебе помогать биномам. Ты действовал вопреки. Виноват правительница Голубева и прошу прощения. Кто в прошлом вытаскивал наши цивилизации из войн? Конечно, ты. Есть ли кто-нибудь достойнее тебя, чтобы занять эту должность? Ответ один — нет. Так что принимай все как есть, как должное, и приступай к исполнению обязанностей. Атона поддержали единогласно. Илья понял, отвертеться не удастся. Если так, то нужно работать. Встал и заговорил. Спасибо за доверие и высокую оценку, но делал я это не один, а вместе с командующими флотами и экипажами. Они настоящие герои. «Настала пора жить в мирное время, готовясь к будущим битвам. Первое, что мы должны сделать, так это назначить главнокомандующего объединенным флотом цивилизации», — предлагаю кандидатуру командующего Девона. «Вы все его знаете, он выходец из цивилизации Олит, но за эти тысячи лет доказал свое право на лучшего командующего цивилизациями». Кандидатуру после небольшого обсуждения поддержали — Далее Илья вновь удивил собравшихся. «Теперь мы должны назначить ключевую фигуру в нашей конфедерации. Премьер-министра! Предлагаю на эту должность блестящего управленца, способности которого пригодятся на этой должности и будут как нельзя кстати». Он сделал паузу. Правители с интересом смотрели на Илью, гадая, кого он предложит. Северов сидел с опущенной головой, Размышляя над превратностями судьбы, которая то возносила его к вершину власти, то опускала. От предложения королёва ничего хорошего не ждал. После короткой паузы Илья объявил. — Вы все знаете эту кандидатуру. Северов Антон Сергеевич. Наступила тишина. Ожидали чего угодно, только не этого. Сам Северов поднял голову, не веря своим ушам и осматриваясь по сторонам. Дальше последовало длительное обсуждение. Длилось оно пару дней. В конце концов Илье удалось протащить Северова на пост премьер-министра с минимальным перевесом в один голос, которым стал Мар. Илья слукавил. Проголосовал за него в пользу Северова. «Премьер-министр, поручая вам сформировать кабинет министра в течение недели. Правители цивилизаций...» Прошу провести выборы в парламент Конфедерации Солнц и направить избранных к месту работы, то есть сюда. Работа во вселенной Нера закипела. Цивилизациям еще многое предстоит сделать. Главное восстановиться после вторжения. Любая дорога начинается с первого шага. И этот шаг сделан.